Какая же малость отделяет его от христианства? Эта малость — целый мир. Это его собственное откровение, индуистское избавление. Он не в силах от него отказаться. Он принимает Христа, но Христос должен принять Индию и теизм Кешаба. Прочь язычества, проповедники языческого культа, прочь. Это обращение относится к язычникам Запада. Христос – вечный логос. Подобно замершему логосу, Христос потенциально жил в лоне Отца задолго до того, как Он явился в наш мир. Он существовал до своей эры в Греции и Риме, в Египте, Индии, в поэтах Ригведы, в Конфуции и Шакьямунии индуистскому апостолу нового избавления, и было предназначено выявить его настоящее, универсальное значение, ибо после Сына — Дух. Церковь нового избавления — это церковь Святого Духа, основанная Духом для завершения Ветхого и Нового Заветов. Итак, теизм, возвещенный из Гималайских гор, остался невредим, несмотря на яростные удары, сотрясавшие сверху донизу его стены. Могучим напряжением мысли Кешабу удалось ввести в него Христа, и от имени Христа он говорит о своем собственном новом избавлении, признающем своей задачей — открыть истинное значение Христа христианам Запада. Такова ясно выраженная цель последнего обращения Кишаба перед его смертью. Обращение Азии к Европе, 1883 год. Европа, фанатичная и чувственная, вложи в ножны меч твоей ограниченной веры, откажись от нее, и вступи в истинную всемирную католическую церковь, основанную истинным Христом, Сыном Божьим. Христианская Европа поняла лишь половину слов Христа. Она поняла, что Христос и Бог одно и то же, но не поняла, что Христос и человечество тоже составляют единое целое. Это великое таинство – открыла миру новое избавление. Не только примирение человека с Богом, но и примирение человека с человеком. Азия говорит Европе, сестра, будем едины во Христе. Все, что есть доброго, правдивого и прекрасного, кротость индуистской Азии, правдивость мусульман, милосердие буддистов, все, что свято от Христа.